Глава 9. Утро началось с приезда дяди Володи, который привез тренировочное оружие, а заодно и мою тренировочную одежду. Как оказалось, его об этом попросил дядя Олег. А еще попросил не занимать делами утра, побыть с нами. Я откупил на пару часов зал полигона, сообщил дядя Олег нам обоим. Съездим, потренируемся, полезно держать себя в тонусе. А тебе, Вовка, полезно еще и проветриться. «Не начинай», — скривился дядя Володя. «Только не говори, что ты нас бросишь. Мы же договорились. Я рассчитываю на твою машину». «Поеду при условии, что ты обойдешься сегодня без наездов на Аллу», — устало ответил дядя Володя. «Она наезжает на тебя дома, ты на нее тут. Если бы ты знал, как мне все это надоело. Что мешает прекратить? Не вижу смысла выдерживать очередной скандал». Все равно мы с Аллой почти не общаемся. Ее устраивает компания сына и моего отца. То есть ты сдал все позиции без боя? А ты? С вызовом спросил дядя Володя. Считаешь, что ведешь борьбу тем, что оскорбляешь слабую женщину? Это алка-то слабая. Смущенно хохотнул дядя Олег. Но «Ну, ты прав, я тоже хорош. Но мне и драться не за что. Пока. В его словах прозвучал вполне определенный намек на то, что мы собирались держать в секрете. Хорошо, хоть дядя Володя понял это так, как посчитал нужным. Только не надо рассказывать сказки об очередном чудо-средстве, которое нас исцелит. Если собираемся ехать, то удвигаемся. Жду в машине. Он хмуро глянул на брата, подхватил весь набор тренировочного оружия, который только что притащил в квартиру, и ушел. А дядя Олег, дождавшись, когда шаги стихнут, спросил. «Выяснить, если у него блок, ты сможешь?» «Смысл?» «Мы оба и без того уверены, что там стоит тот же блок, что и у нас. Проверяй дядю Володю, мы себя только выдадим. Если он нам поверит и устроит скандал тете Алле, то... то в психушке мы будем лежать в соседних палатах все втроем», — вздохнул дядя Олег. «Ты прав, Илья?» «Скажем Вовке, только если у нас все получится, этот клятый блок ты сможешь снять». «Гадство! Ни у кого пока нужного модуля не надыбал. Ладно, пойдем, время не ждет. И высматривай за нами хвост, чтобы понять, приставил к тебе в наблюдателя или нет. Я тоже буду. Затем Вовку и просил за рулем посидеть». Наблюдатель выявился сразу, причем он особо и не скрывался. Разве что машина была серенькой, неприметной, из тех, что забывается через полчаса, максимум через час. Но держалась она за нами как привязанная. Дядя Володя затормозил по просьбе дяди Олега у придорожного магазинчика, так те встали, даже не доезжая. На полигон их не пустили. Нужен был пропуск, который оформлялся заранее, и оформлялся ни на кого попало. Впрочем, чем мы будем заниматься на полигоне, наблюдателей точно не беспокоило, потому что речи по ходе в прокол из этого места не шла. Оно было известно и не содержало никаких потайных помещений. «А что выведено за пределы города?» Так только потому, что при перегрузе защитного купола не было слишком много пострадавших. Техники на полигоне использовали разные и, по большей части, весьма небезопасные. Вот и сегодня дядя Олег предполагал, что мы не только позвеним клинками, но и я смогу проверить в деле почти все заклинания, полученные вчера с модуля земли. Было их не слишком много. Землетрясение, прочность, каменные когти, каменные шипы, каменные оковы, диагност, состав породы сопряжение, определение места для прокола, маяк. Но это немного оказалось куда больше того, на что я рассчитывал не так давно. Что касается маяка, когда писец рассказал, что тот используется в том числе для построения порталов, для чего нужна магия пространства, я поинтересовался, что может этот незнакомый мне вид магии, и понял, что хочу ее тоже. Там было всего три уровня, но модули с пространством пока не встречались, И Писец сказал, что они должны быть довольно редкими, потому что магия пространства была не слишком популярна из-за своей энергозатратности. «Но тебе они пока и не нужны. Пока блок не снимешь, пользоваться заклинаниями оттуда не сможешь», заявил Писец. «Но маяки я бы тебе все равно рекомендовал ставить сразу. Никогда не знаешь, когда пригодится. Они нужны не только для порталов». Поэтому первое заклинание, что я испытал, проснувшись по утру. Маяк в квартире дяди Олега в выделенной мне комнате. Прошло успешно. Обрадовавшись, испытал сопряжение. От него отклика не было, но писец успокоил, сказав, что это нормально. Просто поблизости не нашлось ни одного места, где можно было сделать прокол на изнанку первого уровня. И добавил, что если я хочу найти такое место, отправлять заклинание нужно постоянно при каждом перемещении в пространстве, потому что тонких мест не так много, чтобы на каждое применение сопряжения был отклик. Остальные заклинания в жилой квартире, прямо скажем, делать не рекомендовалось. Существовала немалая возможность оставить дядю Олега без жилья. Хотя руки чесались опробовать все. На полигоне как раз подошло время аренды зала, поэтому сидеть просто так нам не пришлось. После хорошей такой разминки я пофехтовал с обоими дядями и даже не запыхался к тому времени, когда следящий артефакт зафиксировал в обоих боях мою безоговорочную победу. «Нет, фехтовали мои дяди неплохо, но я-то регулярно занимал призовые места в княжестве». «Понял, почему ты колеблешься с выбором пути. У тебя к фехтованию талант», — внезапно сообщил писец. «Магия дает больше возможностей. Намного больше». «Не поспоришь. Но и терять твой прогресс не стоит. Как ты смотришь на то, чтобы делать из тебя универсала?» «Путь получится длиннее, и заниматься придется куда больше». «Как смотрю?» «Положительно смотрю». Обрадовался я предложению. «Тогда стоит наведаться в тот магазинчик еще раз. Там оставались интересные модули. Брать надо все», — категорично заявил писец. «В нашем положении никогда не знаешь, что удастся получить, а что нет, поэтому перебирать не приходится». «Боюсь, на все увиденное денег не хватит». До первого похода наизнанку. Песец был настроен куда оптимистичнее меня. «Умотал он нас, да, Вовка?» «Довольно», — сказал дядя Олег. «Давай мы его одного оставим магией заниматься, а сами пойдем. Вон, кофе пойдем попьем». Кафетерий при полигоне был маленький, но кормили там хорошо, хотя и дорого. Пользовались тем, что после активных занятий есть хотелось зверски, а таскаться со своим перекусом, ронять честь рода. «А Илья как же?» — удивился дядя Володя. Какой магией он будет заниматься один на полигоне. Ему отец и не передал почти ничего из нашего. И мне запретил. Вот он и позанимается тем, что знает. Ему польза, а нам поговорить надо. Дядя Олег мне подмигнул, намекая, что смогу опробовать все, что вчера получил с модуля. Полигон после активации становился непроницаемым для стороннего наблюдателя, зато позволял вытворять все, что в голову придет. Главное, не забыть надеть выданный защитный артефакт но без него и активировать зал полигона не вышло бы. Помещение получалось замкнутое, не взаимодействующее с внешним миром совсем, поэтому сопряжение или диагност применять смысла не было. А вот остальное... Начал я с землетрясения. Заклинание было первого уровня и совсем слабенькое. Так, покачало немного пол подо мной. Концентрацию противника, возможно, сбило бы, но не каждого. И то, разве что от неожиданности. Расстроило ли меня это? Пожалуй, нет. С каждым уровнем магии Земли сила землетрясения вырастает. Я немного поэкспериментировал и выяснил, что качать Землю могу направленно и силу тоже подавать дозированно, Чуть больше или чуть меньше. Большого размаха не получалось, но варианты уже появлялись, то есть удивить противника в случае чего смогу. Прочность я тоже активировал, но это заклинание из защитных. Эффективность можно проверить только в деле. Дядю Олега бы мне в противнике, было бы куда интереснее, но тот без брата не смог бы пройти, а у дяди Володи появились бы ненужные вопросы. Поэтому с прочностью пришлось поиграть, так сказать, на глазок. Силу туда тоже можно было вливать больше или меньше, но что это давало, понять без проверки я не мог. Это просто усиление тела. Понял мою задумчивый писец. В драке может помочь, против мага почти нет. Разве что ослабит и без того слабую атаку. «Усиление только защиты или удара тоже?» «Разумеется, удара тоже. С прочностью удар будет, как если бы вместо кулака лупил куском камня. В обычной драке это использовать не стоит. Не все драки обычные. А вот если стоит вопрос «ты или тебя?» Каменные когти тоже не впечатляли. Просто отращивалось продолжение руки в виде этих кривых каменных сосулек. Чтобы ими драться, нужно было приноровиться. Парировать удары саблей или кинжалом – Я сомневался, что когти этот удар выдержат. По ним можно пустить огонь или расплавленный металл. Правильно понял мое разочарование писец. Но магия Земли сама по себе больше созидательная. Ее архитекторы в обязательном порядке учат. Учили, то есть. Хотя, начиная со второго уровня, в ней есть чем удивить противника и в бою. Каменные шипы оказались поинтереснее. Заклинание тоже можно было изменять как по площади, так и по величине этих шипов. Единственное, что оставалось неизменным, это острота вершин, вне зависимости от того, выглядит ли результат заклинания тонюсенькими иголочками или обрезанными копьями, воткнутыми в землю. Это уже был настоящий боевой навык. Противника можно, если не повредить, то замедлить. Оставались каменные оковы, но их проверить одному тоже не выходило. Нужен партнер для отработки. «На таких полигонах должен быть вызов плотной иллюзии», — подал голос писец. «Это в твое время было». «У меня ощущение, что это строение из моего времени. Ну-ка, приложи руку вот сюда, к стене». Прикладывал руку я со скепсисом, но внезапно передо мной появилась виртуальная панель со значками в точности такими же, как на модулях. «Ага», — обрадовался писец. «Давай-ка жми на красную кнопочку и выбирай тренажер первого уровня. Параметры сейчас подберем». С параметрами пришлось повозиться. Выставлял я их только с подсказкой симбионта и лишь только нажал на завершение выбора, как на противоположном конце зала сразу возник фантомный воин. «Нифига себе!» «Я о таких возможностях даже не знал». «Обычно и для полигона такого типа». Противник приближался, поэтому я сконцентрировался на нем, а не на продолжении разговора с песцом. Хотя мог бы сказать, что про эти возможности, если кто и знал, то в Юге нам про них сообщить забыл. Подозреваю, что и не только в Югином. Не слышал я ни от кого, чтобы тут что-то отрабатывали на фантомах. Только тренировочные поединки между живыми людьми и показ магических техник. На фантоме этого типа прекрасно сработали и каменные оковы, и каменные шипы, даже землетрясение его покачало. Сработали и те заклинания, что я знал раньше. Шаровая молния и огненная стрела. Но двигался фантом быстро, поэтому вскоре мы вступили в ближний бой. Противник оказался слабеньким. Достать ему меня не удалось ни разу, и вскоре система предложила поменять его на тренажер второго уровня. Причем, что она предложила это сделать, я понял только по переводу писца. Слова звучали совершенно незнакомо и непривычно для моего уха. Тренажер второго уровня вскоре пришлось заменить на третий, и вот третий меня наконец погонял так, что я взмок. Победителем я вышел и с ним, но это потребовало всех моих сил. После окончания боя я со скрытой гордостью поинтересовался у песца. «Третий — это высший уровень. Ты что, максимальный десятый?» Такого удара, по самомнению, я не ожидал. Но каким же монстром должен быть тренажер десятого уровня? «Да, он отображает высший уровень бойца, применяющего как магию, так и холодное оружие и находящегося под разгоном». «Разгон — это что?» Техника такая магическая. Ускоряет движение, но дает откат. Хороша при скоротечном бое. Есть в модулях с оружием. Время, оплаченное дядей Олегом, подходило к концу. Но я все-таки решил вызвать тренажер четвертого уровня. Зря я это сделал. Тот мой единственный удар, который зафиксировала система контроля, был скорее случайным, чем целенаправленным. «Зато на мне обозначилось столько ударов, что будь это реальный бой, я бы уже валялся без сознания, если не трупом». «А чего ты хотел?» — подметил мое разочарование писец. «На четвертом без разгона уже никак. Некоторые даже третьи не в состоянии без него пройти. Ты достойно отработал на самом деле. Вот изучишь еще пару модулей, и можно будет спарринги по борьбе в таком зале отрабатывать». Тренировочная одежда была мокрая, хоть отжимай, Поэтому, прежде чем искать, где там дяди пьют кофе, я полоснулся в душе и переоделся, не переставая беседовать с песцом. Получается, полигон из вашего времени? Но здание выглядит современно. Развитие часто идет по одному пути, но не в данном случае. Мне кажется, коробку воздвигли над полигоном не так давно. Внутренняя отделка тоже новая, но вот сама начинка, еще наша... Полигоны – сложные самовосстанавливающиеся комплексы заклинаний в симбиозе с созданиями. Они рассчитаны на огромнейшие перегрузки и могли уцелеть даже в том, что вы назвали магической чумой. Все полигоны, что в нашей стране, что в соседних, принадлежали правящим домам. Всегда, без исключений. Выходит, правители пригребли под себя достояние прошлого и безостенчиво собирали за его использование деньги. При этом даже не знали, как его правильно использовать. А ведь то, что у меня сейчас было, — это полноценная тренировка, максимально приближенная к боевым условиям, а не то ее жалкое подобие, которое я получил бы, если бы писец не вспомнил про пульт. А что еще сохранилось со времени твоего создания? На этот вопрос я не отвечу. Разве что твой дядя. Я признал его правоту и отправился разыскивать родственника. Особо этим заморачиваться не пришлось. Оба дяди нашлись в кафетерии и вели спокойный разговор. При моем появлении дядя Олег оживился, но я ему просигнализировал как мог, что все разговоры потом, хотя и показал, что результатом доволен. «Выглядишь усталым», — отметил дядя Володя. Выложился полностью. «Есть будешь?» — спохватился дядя Олег, и, не дожидаясь моего ответа, поднял руку, привлекая внимание официантки. «Энергии потратил массу», — признал я. «Так что буду». Выбор тут был небогатым, но так сюда и не поесть приезжали. Есть что забросать в желудок, и ладно. Главное, от слабости по дороге не свалиться. Не успели принести мне заказ, как зазвонил телефон дяди Олега. «И что? Сам Лихолетов звонит?» Удивился дядя, глянув на экран. «И что потребовалось главе гильдии?» На звонок он ответил тут же. И хотя до нас доносились реплики только одной стороны, общее направление разговора было понятно. «Добрый день, Эристарх Петрович. Внимательно вас слушаю. С Волковым? Да что вы говорите. Там договор выполнен в точности, чему подтверждение есть как в переписке, так и в записи. Ах, его камера ничего не записала. Какая незадача? Зато у меня сохранилась диктофонная запись. После одного случая всегда подстраховываю, знаете ли. Разумеется, я уверен, что вы меня ни в чем не подозревали». С тем, что господин Волков – неприятный и скандальный тип, я полностью согласен. И понимаю, почему с ним никто из его княжества не хочет связываться. Но, может, стоит ему подыскать исполнителя подальше, там, где его никто не знает?» Дядя Олег был раздражен и не скрывал этого от собеседника, хотя тот был его начальством по линии археологии. Позволить себе такое поведение мог только тот, кто принадлежал к сильному роду, и тот, кто являлся высококлассным специалистом. Дядя сочетал в себе и то, и другое. «Извините, Аристарх Петрович, но мне не по душе такое отношение. На вас сверху давят? И кто же, позвольте полюбопытствовать?» «Вот как!» «Да, неприятно, конечно. Вот что, Аристарх Петрович, звонить я этому Волкову, разумеется, не буду». Волкову он выговорил с таким отвращением, что усомниться в отношении к данному заказчику было невозможно. Но если он позвонит, сам соглашусь. Но только из уважения к вам, Рестарх Петрович. В противном случае занес бы этого типа в черный список. Не за что, Рестарх Петрович. Возможно, Волков не решится на еще один звонок после своей жалобы.